Но различные препятствия, внешние и внутренние, помешали осуществлению новой реформы, и сам Спиранский советовал ее отсрочить. Благодаря тому Сенат сохранил прежнее смешение ведомств, внося некоторую нестройность в общий склад центрального управления. Значит, из трех отраслей высшего управления – законодательной исполнительный и судебный – были преобразованы только две первые – Третья не коснулась реформа. К преобразованию губернского управления не было и приступлено.